Напрасно мы в один голос твердили, что побег задумал Уинвуд. Совет директоров тюрьмы поверил одному человеку, что сорок лгут, стараясь себя выгородить. Совет попечителей, с заведующий сокращением сроков, тоже поверил Уинвуду, ибо не прошло и трех месяцев, и презренный доносчик оказался на свободе. Должен признать, что бунт из заключения. Хорошая школа для философа. Каждый заключенный, запертый в тюрьме на несколько лет, обязательно видит, как рушатся его самые дорогие иллюзии и лопаются мыльные пузыри красивых метафор. Нас учили, что правда всегда побеждает, что зло обязательно будет повержено. вы этот случай свидетельствует, что зло не всегда бывает вовремя обнаружено. Начальник тюрьмы, совет директоров, который возглавлял ныне покойный орден Азертон, все как один человек поверили в существование динамита. А он существовал лишь в неустойчивом легко возбуждающимся мозгу доносчика. И вот Сесил Уинвуд до сих пор жив и останется жить. А я, самый безвинный, менее всех к этому делу причастный человек, пойду на эшафот через несколько коротких недель. Теперь я должен рассказать, как тишину карцера нарушило появление сорока пожизненных заключенных. Больно! А ну, Пустите. Пустите! Двери карцера в шуме отворялись одна за другой. И тюремщики а -а -а -а втаскивали и бросали в эти одиночки одно тело за другим. Постоянно приходили новые группы надзирателей, приводя новых избитых заключенных снова и снова открывались двери карцеров, чтобы вместить окровавленные тела людей, повинных лишь в том, что стремились к свободе. Да, когда я оглядываюсь на все это, мне кажется, что человек должен быть великим философом, чтобы пережить столь грубое обращение в течение многих лет. Я такой философ. Я перенес в восемь лет их пыток. И теперь, наконец, когда они не смогли избавиться от меня собственными методами, они призвали на помощь государственную машину для того, чтобы надеть мне петлю на шею и лишить меня жизни».